Глава четвертая. Бой в ущелье Редуш. Часть вторая. В центре стена держится. Стрелки максимально активизировались, засыпая наступающих тучами стрел. Часть летит уже горящих. Танки долбят из картечи, их прикрывают копейщики. Чуть дальше за стенами рубятся с залетными кузнечиками. Даже отсюда слышу боевой клич вебесиды. «Без меня они там неплохо справляются» подходят новые резервы, идет эвакуация раненых, повозки носятся туда-сюда, подвозят новые щиты, боезапас стрел и копий, которые слишком быстро ломаются, оставаясь в вампирской плоти и тушах приспешников. В ущелье не умолкают боестолкновения. А вот на левом фланге, похоже, только завязался бой. Наконец маги Акелдама нарисовались уже в открытую. Похоже, решили расшатать нас со всех сторон. В укрепление полетели огненные, ледяные шары и булыжники. Задолбили вихрями, снося стрелков со стен. Видимо, провоцируют и хотят вызвать огонь-катапульт на себя, ибо артиллерия очень хорошо помогает в центре. Перемещаюсь на нашу левую высоту, где больший фланг. Вижу, что маги долбят издалека, не ломятся. На минное поле не вступают, суки. Открыли ответ на огонь из танков, те и свалили. Но беда в том, что четверть стены сожгли. Подтягиваем бойцов туда, баррикадируемся, выставляя телеги и ежи из частокола, чтобы хоть как-то закрыть брешь. Делаю ледяные заслонки, но спохватываюсь, потому как лед слишком быстро тает, а в воде нашим драться только хуже. Да и с плитами особо не побалуешься. Здесь юг Кусубата. Жара все равно стоит до сих пор, из-за чего затраты резерва на создание льда колоссальные — А мне камни опустошать слишком быстро нельзя, поэтому и отдаю приоритет стихии огня. Как раз внизу под скалой твари кишит, что не могу удержаться от соблазна и пускаю оставшиеся метеориты, сжигая сотни. Все, браслет огневика пустой. Центр еще держится, но вампиры давят массой. Птички летают, орошая их горючкой, но пернатых уже на треть меньше. Периодически вспыхивают ряды, но хитрые упыри начинают пользоваться прикрытием магов, которые отсекают льдом очаги возгорания. Появляясь на скалах у края, маги-врага начинают бомбардировать центр все активнее. Работают магические щиты у наших, но постепенно гаснут. Горят укрепления и полыхают уже мои солдаты. Передохнув минут пять, все же шатаясь, я телепортирую их к ним и пробую достать. Первых удается застать врасплох, срубив четыре мерзкие головы. Но затем мы начинаем играть в догонялки. Времени на это нет. Вампиры все прибывают, а наши резервы тают на глазах. Катапульты работают беспорядочно. Похоже, и на некоторых расчетах что-то случилось. Танком в центре кранты. От магических ударов один покосился пушкой вниз и застрял. В лошадей, которые попытались его вытянуть, вцепились пауки. Второй танк воспламенился, а другие два просто перестали стрелять. Похоже, у экипажей проблемы. Их оттащили на пару десятков метров от стены, но дальше все утонуло в хаосе сражения. Галактион на своем участке с рыцарями бьется яростно против закованных в броню с ног до головы огромных воинов Баргула. Держит оборону хорошо, но видно, что устают. Два почти трехметровых великана доставили им проблем, разметав две дюжины бойцов но их завалили сетками и подожгли. Перегруппировываются войска с других участков. К герцогу подходит потрепанная подмога. Я бы ворвался, но сложно помогать в таком месиве, где мелькают и свои, и чужие. Бью снарядами по тварям у стен, сбивая спесь. Сшибаю копьем гелока добегающую конницу, которая, молять, все не кончается. Вебисида со своими быстрыми всадниками дорубает кузнечиков и просочившихся вампиров а я мечусь по позициям с холодеющей грудью и жду, что вот-вот снова полезут невидимые тваривей Зевула, которых способен остановить лишь я один, а у меня и сил-то на сверхускорение не осталось. Немного зазевался, и мне прилетел ледяной снаряд прямо на уцелевший кусок стены правого фланга. Стрелка рядом со мной убила сразу, а меня отшвырнула и оглушила. Золотая броня спасла, но я малость потерялся». Растрясла ли хетта, приводя в чувство? «Что делаем, Крис?» — спросила, убедившись, что цел. В ушах непрекращающийся звон, а на сердце тревога. «Вот сука! Я теряю контроль!» Молча киваю ей, не зная, что ответить. Помогает подняться, ноги не держат. Пять дней скакать никаких магических сил с шести камней не хватит. Да даже если и хватит, физических уже нет. Хлебаю воды из поданной фляги, Еще две воительницы подскакивают с залитыми кровью волосами и глазищами бешеными. «Мои милые Зарин и Мунира, как я рад, что вы живы!» «Готовьтесь к отходу со стен на вторую линию», — командую все же. «Смотрите за обрывом, они могут появиться откуда угодно!» Задыхаюсь от глотков. «Не могу напиться, над башкой поднимается дым от пожарища внизу. Мне бы отдышаться, Еще чуточку сил, но времени нет». Каждую секунду раздаются крики пораженных. Стрелы, камни и магические снаряды летят в нас. Твари наступают непрерывно, лишь на время давая передохнуть флангом. Но не центру. Сейчас там такое массовое месиво. Крики и агония, приправленные лязгами металла, слились в хор тысяч солдат. «Крис!» — кричит воин, указывая на другой фланг. Поднимаясь на телегу, чтобы получше рассмотреть, и в холодный пот бросает. Сразу три здоровенных богомола возвышаются над краем укрепления левого фланга. Их головы выше уровня стен, хотя они стоят внизу. Млять, монстры под 80 метров! И эти твари легко дотягиваются до стен и ломают их, будто те игрушечные, своими лапами размером со строительные краны. Но это еще не все. На позиции надвигаются десантирующиеся прямо с хагров упыри, да еще и при поддержке магов огня. Твою дивизию. На том фланге менее потрепанная оборона. Катапульты хорошо отрабатывают по низу, и танки еще долбят. Если просрём его, все. Даже прикрытия для отступления не будет. Вижу, что полетели снаряды артиллерии слева уже по прямой. Батареи фланга начинают работать по своему направлению, долбя по наступающим. Сукупки пытаются остановить меня, видя в каком я состоянии. Но у меня нет права на слабость. Рвусь на помощь, ибо главная проблема в том, что таких огромных хагров пробить не могут ни пушки танков, ни поджарить катапульты. Снаряды отскакивают от брони, как о стенку горух. Солдаты Дуада в панике бросают позиции, оставляя фелисов на произвол. Храбрые кошаки хорошо держатся. У нас здесь плотная оборона. Переместившись, вижу, как горой рубится сразу с двумя огромными фелисами. Вампиры Малькольма нахлынули сюда как минимум шестью гардами. Почти две тысячи ушастых упырей. Минные поля взрываются, обрушиваются горящие снаряды с катапульт, притормаживая мощный поток. Это несколько сбивает спесь тварей. Тут еще мои птички подливают бензина в толпу. Заряжаю копье Гелока и пускаю в лоб шириной метров пять ближайшего гиганта. Пика отлетает, сшибая лишь кусок хитина. Хагр тут же обращает внимание на меня. Возвращаю копье, пробую еще раз. Гигант блокирует своей мощной лапой, куда пика впивается как миленькая. «Крис, огнем!» — визжит летящая мимо шунора с канистрой в руках. Дадара умело лавирует, уходя от двух снарядов магического огня, и обдает грудь и морду гиганта бензином прямо из широкого горла канистры. Не успел я пустить шарик огня, как монстр вспыхнул от обычной огненной стрелы, пущенной нашим Филисом. Хагр отшатнулся и оглушительно заревел. Затрещал хитин под разгорающимся синим пламенем. Второй гигант выбросил лапу так сильно, что снес со скалы кусок стены с телегой и десятками дерущихся воинов, где были и свои, и чужие. По мне долбят вражеские маги, а еще пытаются за ноги укусить тараканы. Потерявшие контроль вампиры забили на атаку и жрут неподалеку от меня трупы убитых солдат. Некоторые лезут на моих фелисов не драться, а кусать, получая по морде. Пускаю огненные шары за счет резерва камней по всему, что движется с фронта, и вскоре прилетает мощный вихревой поток от вражьих магов. Начинается очередная бомбардировка. Похоже, Визевул решил снести этот фланг вперед других и занять ключевую высоту. Хагры со своего края снесли примерно 40 метров стены, оголив всю сторону для атаки. Куда их хлынули упыри уже непрерывным потоком. Отступив немного вглубь, рыцари герцогов стали плотнее, чтобы сдерживать натиск. Появились наши лучники, сбоку встали в прикрытие и Фелисы. Вижу знакомых воинов с утеса. лица ошалелые в зеленых ошметках. Первые минуты стояли, а когда на головы посыпались магические снаряды, пришлось отступать еще. «Отвари на скалу все прибывают». Шатаясь, на подгибающихся коленках, я поспешил к молчаливому танку, вокруг которого собралось уже немало трупов и своих, и вражеских. Даже порубленных пауков с тараканами пришлось обходить. Из четырех танков теперь долбят только два. Этот ближайший, на вид вроде целый. Рубанул по пути пятерых упырей, решивших, что я легкая добыча. Еще двоих прикончил, присосавшихся к раненым солдатам. Подлечил трех бойцов, оглушенных и истекавших кровью, и сунулся в кабину разбираться, что там у них. Экипаж оглушен, но вроде бы все целые. Нет, один мертв, голова пробита. Кусок черной лапы из черепа торчит. Похоже, через бойницу его достал-таки таракан. Танк на холостых оборотах работает, боезапаса достаточно. Растормошил ребят, спешно вынесли тело, задраили люки и двинули в атаку. Повел уже я. Подпаленный хагр отстал. Исчез из виду, похоже, завалился, а двое еще целые. Один из них пытается взобраться, мощно скребет своими лапами по скале. Лязгая гусеницами по камню и периодически треская по хитину и костям туш и трупов, движемся в сторону поля перед стеной. С другой стороны, чтобы не зацепили гиганты. Стена здесь целая, но уже не обороняется. Упыри спокойно перелазят, поедает убитых и раненых солдат, пируют, не спешат идти дальше, мрази. Некоторые уже блюют кровью обратно, выглядят вялыми, но умудряются отмахиваться от моих гарпий, что летают, как растревоженные птицы, охраняющие свои гнезда. И хочется откровенно заорать во всю глотку из окошка, молять Ешунора, что вы нахер творите? Дистанция метров двадцать. Заряжаем барабан на восемь помп серебряной картечью. Две секунды между выстрелами. Командую четко и жестко, навожу сам. Долблю по упырям. С первого же выстрела две твари впечатываются в стену, буквально рассыпаясь. Дальше мочу по убегающим. Проламываем стену к чертям таранам Едем дальше. Тварей здесь мало. Основная масса рвется через расчищенную область под прикрытием двух хагров, одного из которых Еша поливает со второго захода. Но теперь ее обстреливают еще и вражеские лучники. Дадара чудом не выхватила стрелу. А вот наши стрелки неожиданно куда-то испарились. Надо признать, что атака долбанных насекомых порядком насолила нашей обороне, посеяв легкую панику. С переднего края уже никто не лупит. Возня идет за стенами на нашей территории. Но сейчас важнее то, что могу сделать я. Выйдя с неожиданного направления, я поворачиваю машину на 90 градусов, в сторону вражеских колонн. Уроды, как на ладони, а у меня все восемь помп уже заряжены. Хреначу по скоплениям, снося часть ударной волной с обрыва, а других перерубая пополам. Полсотни упырей, как не бывало. Готовим второй залп. Ребята перезаряжают живенько, веря в победу, стреляя еще, прошивая бегущих тварей. Поворачиваем дальше, на толпу у дальнего края, где они и взбираются. Долбим туда, еще правее. Бегут на наш танк. Последним выстрелом кассеты стреляем почти в упор, превращая в кровавую пыль сразу с десяток фелисов. Заелозило, заскребло по обшивке бортовой. Вражеская пехота лезет на танк. Задний ход даю. Слышу короткими звуками скрежет когтей, через бойницы доносится уносящееся шипение. Через обзорное окошко вижу, как мелькают мои гарпии. Это они скидывают вампиров с брони. А некоторые умудряются даже дотащить до края и сбросить. Упыри начинают ломиться на танк, как одуревшие. А вот и действия камней. Долбим в упор с дозарядкой. Две-три помпы стреляют, и я командую дозаряжать. Так эффективнее, но долго кайфовать не дали. Вскоре на танк обрушился град магических ударов. Через бойницу я только и успеваю выставлять ледяные заслоны, которые тут же осыпаются в ледяные осколки прямо на трупы всех подряд. От неожиданного удара с фланга наш танк к херам переворачивается на бок. Все, допрыгались три помпы на взводе, обидно даже. Подгребаю ошалелый экипаж и телепортирую всех на второй рубеж в 10 километрах от первой линии. Тут еще тихо, хотя отсюда хорошо видно, как озаряется впереди небо, как сияют пожары и сверкают голубыми и красными огнями магические снаряды над округой. Поймав первого караульного, отдаю быстро указание, чтобы передал командирам, и валю обратно в бой. Пока был в танке, немного передохнул. Снова перемещаюсь на левый фланг, где, наконец, заполыхал второй хагр, но от этого лучше не стало. Наши воины отступили еще на 50 метров из-за уплотнившегося магического огня. Маги настолько обнаглели и страх потеряли, что начали долбить по нам с наших же участков стен, которые успешно отвоевали упыри. Понимая, что вскоре они доберутся и до расчетов катапульт, огонь которых сейчас очень нужен центру, Горой предпринимает попытку с ними совладать, привлекая отряды легких конников Тирсы, нехило потрепанных на этой стороне. Опасаясь, что твои легко свалят в телепортах, являю автомат, ремень с подсумками и заряженными магазинами. Что не говори, подготовился я хорошо. Дрожащей рукой снимаю с предохранителя и даю длинную очередь по трём самым наглым магам. Гады валятся за стены подстреленные. Пробую достать еще одного, который подальше, вроде зацепил. Перекосила ублюдка, но потом он исчез в портале. Поднимаюсь на кусок стены, пробираясь через трупы и останки. Слышу стон наших раненых солдат, но времени нет, и сил тоже. Вдыхая вонючий дым, от которого щиплет глаза, начинаю расстреливать бегущие сюда толпы. Уже как итальянский мафиози с локтя. «Обычных тварей серебро убивает даже в тело, если внутри его подержать какое-то время. Знаем. Проверяли». Три обойма ушло слишком быстро, но четвертый магазин зарядить уже не успел, потому что меня долбануло вихрем с каменной кружкой в придачу, отшвырнув метров на десять. Ударился спиной и головой обулыжник, отвалившийся от стены. Хоть броня и спасла, мозг сотрясло нехило. На секунды потерялся и на меня сразу набросились упыри, затаившиеся в обломках. Облачившись в броню Гелока, которую периодически убираю, потому что она ухудшает обзор и подвижность, рву уродов когтями, продолжая сидеть. Вероятно, почувствовав мою слабость, а точнее камни, упыри рвутся и окружают именно меня. Мои же бойцы, оказавшиеся поблизости, спешат на помощь. «Назад! Все назад!» Кричу, и на меня наваливаются все новые и новые твари. «Я могу легко уйти в портале, но верные фелисы рвутся меня спасать, и если это сделают, то их уж точно разорвут». Горой орёт, раздавая команды. Слышу, как Еша оторвала голову очередного упыря, спикировав рядом, но их так много. Они не кончаются, вцепляются в меня, сидящего, зубами и когтями. Скрежет по броне стоит мерзкий, рычат и сопят. Один даже рубит по бронированной ноге мечом и тут же выхватывает стрелу в лоб а у меня сил нет. Упал и встать не могу. Только руками когтистыми рву пасти и глотки. Продавливаю глазницы, давлю черепа до треска. Место озаряется фиолетовым огнем. Слышу, как шарахаются мои фелисы, и разбегается еще недобитая нечисть. Рослый худощавый маг в красно-черной мантии нависает надо мной. Рожа, как у мертвеца. «Глаза красными кристаллами, волосы белоснежные, длинные, нос крючком, с горбинкой на полулица лица, как у попугая. Зубы острые скалит, руками манипулирует надо мной, вот-вот вдарит. Энергетика от него идет мощная, непростой это маг». «Кристиан!» — протянула тварь змеиным голосом. «Достойный соперник, но без сил. Мой лорд будет рад уцелевшей добыче». — А ты кто у нас? — спрашиваю и кашляю, ибо в горле скребет. — Акелдама! — представился гад, оказавшийся целым высшим. Млядь, да от него шарахнулись все, даже полутрупы вампирские уползли, вместе с тараканами недорезанными, утаскивая свои внутренности. И мои бедолаги застопорились, вероятно, не понимая, откуда вдруг такая паника и почему хочется бежать без оглядки. Ну да, веет от него могильным холодом и дрожит все внутри, но сейчас я чуток контуженный, поэтому счастливо улыбаюсь. Это он ударил меня так удачно, что я сразу и не понял, как переломался даже в броне. А до этого, похоже, пытался измотать меня магически, посылая своих магов. В итоге, решив, что достаточно, примчал и ударил сам. Хорошо меня приложило. Ноги отнялись, и только сейчас пальцами ног шевелить смог снова. Позвоночник срастается быстро, но не так стремительно, как хотелось бы. «Акелдама решил меня с собой переместить прямиком к Визивулу. Только сейчас я совсем не в форме и не могу бросить поле боя в самый разгар. Хотя план действий они и без меня знают». На груди разгорается кулон, что очень странно, ведь мой внутренний резерв полон. «Крис!» — раздается женский виск, прорываясь сквозь хаос боя. «Как же хорошо знаком мне этот голос. Ольви мчит сюда». «И какого хера спрашивается? Я же ее послал!» «И кто ей разрешил вешать поисковое заклинание на мой кулон?» «Вали нахер отсюда, дура!» — вою. «Между нами все кончено! Я все сказал!» Мак Акилдама гогочит, радостно потирая ладоши. «Здесь, Акилдама! Уходи!» — кричу бешено. «Дедушка, он там!» — визжит Ольви из-за руин обороны, меня не слушая. Синяя вспышка озаряет поле боя, и в пространство врываются Райна и Гунуа.